В 324 году до нашей эры Александр вернулся в Вавилон, где занялся грандиозными проектами. Были предположения, что он попытается завоевать арабский берег или двинется на запад, чтобы взять Карфаген. Но если и были у него такие планы, они не осуществились. 11 июня 323 года до нашей эры Александр скончался от простуды в Вавилоне. Глава 9. Греция торжествующая. Осколки империи. Александру за его короткую жизнь не хватило времени консолидировать завоеванные территории. Он не оставил после себя достойных преемников, зато оставил слишком много достойных полководцев, поэтому его империя погрязла в смутах. С десяток полководцев ввели споры, пытаясь унаследовать императорскую мантию. Каждый был уверен, что кроме него на нее никто не может претендовать, и каждый захватывал ту или иную часть империи. Полководцем наиболее покладистым и согласившимся на единственную провинцию оказался Птолемей. После смерти Александра он взял в свои руки управление богатым Египтом и не пытался никого себе подчинять, кроме, может быть, соседних регионов, чтобы обезопасить центральную часть Египта. Прямо противоположную позицию занимал Антигон. Он настойчивее всех боролся за всю империю целиком. Несмотря на то, что он был одноглазым, и когда не стал Александра, ему было около 60 лет, он оказался самым волевым и энергичным из всей компании. Антигон воевал вместе с преданным ему и столь же энергичным сыном Диметрием по всей Азии. И к 316 году до н.э. он достиг таких успехов, что стал хозяином фактически всей азиатской части империи Александра. По сути, единственными македонскими полководцами, оставшимися за пределами досягаемости, были Птолемей, правивший в Африке, и еще два – Кассандр и Лисимах – Управлявшие европейскими областями Северной Греции. Они заключили союз против угрожавшего им Антигона. Антигон решил сначала разобраться с Птолемеем и двинул свои силы вдоль Восточного берега Средиземного моря. Так на древнюю Ханаанскую землю снова пришла война. Птолемей отреагировал решительно. Он направил свои экспедиционные силы на Кипр, а также в Грецию и Малую Азию с целью обеспечить контроль над морем и поставить под угрозу коммуникации Антигона. Сделав все, что было можно в этом направлении, он поспешил назад в Египет и приготовился к сражению с войсками Антигона. Армию Антигона вел его 25-летний сын Диметрий, храбрый и рвущийся в бой. Под его командованием было 11 тысяч пеших воинов, 2300 конных всадников и 43 слона. Использовать слонов в боевых действиях придумали в Индии, и Александр неожиданно столкнулся с ними в последнем своем сражении на берегах Инда, за пределами Персии. Как и во всех других битвах, несмотря на такой сюрприз и неблагоприятную обстановку, Александр победил. Тем не менее, хотя он и одолел слонов, его полководцев они впечатлили. Слоны устрашающе действовали на тех, кто сталкивался с ними впервые. Их использовали в военных действиях более ста лет, потому что теоретически они казались просто непреодолимой силой. Но на практике от них было на удивление мало пользы. Главная трудность в том, что слоны слишком умны, чтобы понапрасну рисковать своей жизнью, отличаясь в этом плане от лошадей и человека. Когда угроза нападения противника слишком велика, Слоны быстро ретируются и оказываются более опасными для своих, чем для чужих. Диметрий привел свою армию, слонов и все остальное в Газу, где 20 лет назад Александр вышел победителем во второй из его великих осад. Туда же, в 312 году до н.э. Птолемей подтянул свою численно превосходящую армию и испытанных в боях командиров, опыт которых компенсировал юношеский энтузиазм Диметрия. Вероятно, Диметрий предполагал, что слоны пересилят преимущество Птолемея. Если так, то его ждало разочарование. Птолемей поставил на поле боя через неравные интервалы железные загородки и стал ждать наступления Диметрия. Слонов бросили вперед. Но поскольку они не умеют прыгать, то, подойдя к препятствиям, они поняли, что незачем ломиться через них или их обходить. Они встали намертво, и сдвинуть их с места оказалось невозможно. Это ослабило боевой дух армии Диметрия, и когда воины Птолемея начали атаку, она обратилась в бегство. Самая благоприятная возможность для Антигона объединить армию под своей властью была упущена. Для того, чтобы предотвратить вторую попытку Антигона, Птолемей разрушал крепости опорных пунктов в Иудее и Сирии, Мягкая форма политики «выжженной земли».